Сказки и предания. На шестой день после июньского навалония они добрались до реви. Выехали из лесов на склоне холма, и точь-в-точь перед ними внизу блеснула зеркальная гладь озера Локасколот, имеющего форму руны, от которой оно и получило название. Озеро искрилось в котловине. В зеркало вод смотрели поросшие пихтами и лиственницами холмы Кракрос, выступающие вперёд предгорье массива Махакам. И красные крыши башен, стоящего на озерном мысу толстостенного замка Ривия, зимней резиденции королей Лирии. А у залива, на южном конце озера Лок Эскалот, лежал Ривский град, блестящий соломенным пригордом, темнеющий домами, словно опята, покрывающими берег озера. Ну, похоже, доехали, отметил факт Лютик, прикрывая глаза ладонью. Так вот и замкнулся круг. Мы в Ривии.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 Перед палаткой и на палке висел белый щит с красным шевроном. Под поднятым пологом стоял рыцарь в полных доспехах и белые яки, украшенные таким же гербом, что и щит. Рыцарь внимательно и весьма подозрительно присматривался к проходящим мимо бабам с хворостом, диктарикам с баклагами товара, пастухам, разносчикам товара и нищим старцам. Заметив приближающихся Геральта и Лютика, он с надеждой сверкнул глазами. Дама вашего сердца. Джеррольд ледяным тоном развеял тщетное ожидание рыцаря. Тем бы она ни была, несомненно, самая прекрасная и самая желанная девица от Яруги до Буины. "Слово чести", пробурчал рыцарь. "Вы абсолютно правы, милостивый государь". Светловолосая девушка в кожаной, густо усеянной серебряными кнопками куртке изрыгала посреди улицы всё ранее съеденное и выпитое. Согнувшись в трипогибели и держа за стремя кобылы цвета непромытой гречки. Два дружка девицы точно так же вырезанные с мечами на спинах и повязками на лбах нечленораздельно осыпали ругательствами проходящих мимо людей. Они были более чем нетрезвы и не твердо стояли на ногах, бились обокалошедей и перекладину установленной перед заезжим двором Коновези. А нам обязательно туда входить? – спросил Лютик. Внутри этого хе -хе, заезженного дворца?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 Вам надо было отправиться ввязово в корчму у Верстинга. О, повеселел Лютик, это славно. Кому славно тому славно. Хозяин снова взялся протирать фартуком кубки. Брезгуйте моим заведением, воля ваша. Ну а я вам скажу, ввязово краснолетский квартал не люди там обретаются. Ну и что с того? Прищурился Геральт. А ну конечно, вам может и все равно, пожал плечами хозяин. Потому как тот, что вам известие оставил, Краснолюд был. А если вы с такими их шаяетесь в ваше дело, ваше дело, ча вам компания мельче. Мы не особо привередливы в смысле компании, бросил Лютик движением головы, указывая на орущих и хватающих друг друга за грудки мальчишек в чёрных курточках с перевязанными платками прощавыми лбами. Но такая как это нам не очень по душе. Казин отставил протёртый кубок и окинул их неприязненным взглядом. Надо быть нескходительными, бросил он поучающе. Молождёнью надо вышуметься. Есть у нас такое выражение: молодёжь надо дать вышуметься. Война их обидела, отцы погибли, а матери гуляли, договорил Геральт голосом ледяным, как горное озеро. Понимаю и полон нескходительности. По крайней мере, стараюсь. Пошли отсюда, Лютик. Ну и идите, моё вам почтенице, сказал без всякой почтительности хозяин. Но чтоб потом не вякали, дескать я вас не упреждал. В нынешние времена в Краснолюбском районе запросто можно шишку набить при случае. При каком случае? А я больно знаю, моё это дело шишечки, что ли? Пошли, Геральт, поторопил Лютик, краем глаза видя, что обиженные войной юнцы, те, которые ещё сохранили толику сознания.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 Это всюду гремело и разливалась какофония криков. Товар рекламировали, самозабвенно торговались, безбожно врали друг другу, громогласно обвиняли в обмане, воровстве, шиновстве и других грехах в принципе с торговлей не связанных. Прежде чем герельд с лютиком добрались до вязово, им пришлось отказаться от массы заманчивых предложений: например, остралябии, жестяной трубы, комплекта столовых приборов, украшенных гербом рода Франгипани.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 Когда вдруг брошенный камень выбил у него товар из рук, паршивый кобальт зарыл, убегая босой и грязный безпризорник. Нелюдь, козел бородатый! А что у тебя кишки сгнили, говно человечье? – зарычал краснолют. Что взгнили и через задницу вытекли! Люди посматривали в угрюмом молчании. Квартал вязов протянулся вдоль озера у залива, среди ольх, плакучих ив и, конечно же, вязов. Здесь было гораздо тише и спокойнее, никто ничего не покупал и не желал продать. А то озеро тянуло ветерком, особенно приятным после душного и смрадного полного мух города. Корчму у Версинга искать пришлось недолго. Первый же прохожий указал её не задумываясь. На ступенях, увитых горшком и дикой розой крылечка под навесом, обросшим зелёненьким мхом и облепленным ласточкиными гнёздами, сидели два бородатых краснолюда. потягивающих пиво из прижатых к животам кубков. Геральд и Лютик, сказал один и приветственно отрыгнул. Долгжевое заставляет тебя ждать паршивцы. Геральд слез с лошади. Привет, Ярпин Зигрин. Рад тебя видеть в Золтенхивай. Они были единственными посетителями корчмы, крепко пропахшей жарким чесноком, травами и чем-то ещё, неуловимым, но очень приятным. Сидели за массивным столом у окна с видом на озеро. которая сквозь подкрашенные стекла в свинцовых переплетах выглядела таинственно, привлекательно и романтично. Где Тири? Без вступлений спросил Ярпин Зигрин. Неужто? Нет. Быстро прервал Геральт. Приедет сюда, вот-вот. Ну, бардачий, разговаривайте, что у вас слышно. Ну не говорил я, насмешливо бросил Ярпин. Не говорил я Золтен. Возвращается с края света, где, если верить слухам, бродил по колено в крови. Истребляя драконов и павергая в прах империи, а нас спрашивает, что у нас слышно. Одно слово, ведьмак. Ага, подхватил Золтан Хивай. Ведьмак он и ввозими ведьмак. Чем это тут вставил Лютик? Так вкусно пахнет. Обедом, сказал Ярпин Зигрин. Миском. А ну Лютик, спроси, откуда дескать у вас мясо. Не спрошу, потому что знаю эту шутку. Не будь свиньей и спроси. Так откуда же у вас мясо-то?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 Привоза нет, функционирует только расставничество, донатуральный да обмен. Базар видели? Рядом с бедняками, распродавающими и выменяющими остатки добра, набивают машну спекулянты. Если вдобавок ко всему еще случится неурожай, зимой народ станет померять с голоду. Не уж что так скверно. Когда ты ехал с юга, должен был видеть деревни и селения. А ну вспомни, ты во многих слышал собачий лай. Едрионов ож хватил себя полбулютик. Я ж чувил, ведь говорил я тебе, Геральт, что это было не нормально, что чего-то недоставало. О, теперь понимаю. Собак не было слышно, нигде. Он вдруг косился, взглянул в сторону ароматичной чесноком и травами кухни, и в его глазах засветился испуг. Не трююсь, фыркнул Ярпин. Наш миско не излающих, миукающих или кричащих. Смеютесь. Наш миско совсем другое. Прям сказать королевская пища. Но ну, скажи наконец краснолюдище. Когда мы получили вашу цидульку и стало ясно, что встретимся именно в Риви, мы с Золтаном долго ломали голову, чем бы вас тут удивить. Комбинировали, комбинировали, аж нам от этого комбинирования писать захотелось. Тогда зашли мы в приозерную рощицу альховую. Гляди, им от там прям такие неимоверность виноградных улиток. Ну взяли мы мешок. И насобирали этих меленьких моллюсков, сколько в тот мешок влезло. Многие избежали, а то биж сползли, покачал головой Золтан Хивай. Мы были малость под шафе, а они чертовски юрки, улитки-то. Оба краснолюда снова поплакали от смеха над очередным бородатым анекдотом. Вирцинг, Ярпин указал на копошащегося у печи корчмаря. Мастер по приготовлению улиток, а делает, чтобы вы знали, требует немалых талантов. А он прямо ти кухмистер от Бога. Пока не овдовел, содержал женой трактир в Марриборе с такой кухней, что сам король принимал у него гостей. Сейчас поедим, поверьте. А для начала, тявнул Золтан, перекусим свежекопченым сигом, пойманным на наживку в бездонных пучинах Туташнего озера, и запьем сивухой из бездонных пучин Туташних подвалов. И рассказывайте, други, напомнил Ярпин наливая, рассказывайте. Сик был еще теплый, жирный, пахнущий дымом альховых стружек. Водка была холодная, а ж челюсти сводила. В начале рассказывал лютик, цветисто, гладко, с лирическими отступлениями, красноречиво расцветчивое повествование такими вычурными и фантазийными орнаментами, которые почти заслоняли и прикрывали выдумки и фантастические построения. Потом рассказывал ведьмак. Рассказывал одну правду и говорил так сухо, скучно и бесцветно, что Лютик не выдерживал и то и дело встревал, что вызывало у краснолюдов нескрываемое недовольство. А потом повествование закончилось и наступила долгая тишина. За лучницу Мильву Золтанхивай откашлялся, поднял бокал. За Нельвга Арца, за Редиса травника, который в своей хате угостил путников мадрагоровым смогоном. И за ту ангулему, которой я не знал, пусть им земля будет пухом всем, пусть у них там в новом мире будет вдоволь всего, чего в этом недоставало, и пусть имена их живут в песнях и легендах во век веков. Выпьем, выпьем, глухо повторили Лютик и Ярпин Зигрин. Выпьем, подумал Ведьмак.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 Поскольку приходилось ловко манипулировать странными щипчиками и вилочками, еле причмокивали, подхватывали на хлеб вытекающее масло. Добродушно поругивались, когда то одного, то другого улитка выскальзывала из щипчиков. Два котёнка от души веселились, гоняя и катая по полу пустые раковинки. Запах шатший из кухни говорил о том, что Версинг жарит вторую порцию. Ярпин Зигрин вяло махнул рукой, прекрасно понимая, что ведьма княдь станет.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 На политику смекалки нету. Я водяно паровой металлургический заводишка в Органю в компании с Фидисом Мерлутцем и Мунро Брюсом. Помнишь ведьмак Фидиса и Мунро? Не только их. Езон Варда полег под яругой, сухо сообщил Золтан. Подурному в одной из последних стычек. Жаль парня. А Персиваль Шутенбах? Гром то. Ну у этого все в порядке, хитер бродяга.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 У гнома клиентов до пупка и выше, полные руки работы и набитые карманы. Да, да, ведь же Новиград, там деньги на улиц хваляются. Потому и мы наш заводик собираемся в Новиград запустить. Люди станут тебе двери дерьмо омазать, сказал Ярпин, камнями окна вышибать и зачученным карликом обзывать. И ничуть тебе не поможет, что ты был фронтовик, что за них мол дрался. Будешь парень в том своем Новиграде. Как ни то выдюжу, весело сказал Золтон. В Махакаме слишком большая конкуренция и сверхплеши политиков. Выпьем, ребята. За Калеба Стратона, за Изона Варду, за Регана Дальберга, добавил Ярпин грустнее. Джерельд покачал головой. Реган тоже? Тоже подмояной. Одна осталась старая Дальбергова жена. Ах, э, к чертям собачьим! Хватит, довольно, кончим об этом. Выпьем.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 Несколько прекрасных примеров справедливости этой истины собрались сегодня за одним столом. Взять хотя бы Золта Нахивая. Повествуя о своих новостях, он забыл сказать, что женится вскоре в сентябре. Счастливую избранницу зовут Евдора Брекетекс. Брекенрикс, проговаривая каждый слог, поправил Золтна супившийся. Сколько раз можно повторять? Надоедает ведь Зигрен.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 Второй пример бабской всесильности продолжал Ярпин Зиггрин. Это Геральт из Ривии, ведьмак и рыцарь. Ха. -ха Геральт делал вид, что целиком занят поглощением улитки. Ярпин фыркнул. "Чудо, матеская в свою цирю, заявил он. Ведьмак позволяет ей уехать, соглашается на новое расставание, снова оставляет её одну, хотя как кто-то здесь справедливо заметил, времена, курва, не и самых спокойных". И все выше сказанное, вышеупомянутый ведьмак делает лишь потому, что так видеть ли желает некая женщина. Ведьмак все и всегда делает так, как того желает онная женщина, известная народу под именем Енифер из Венгерберга. И ладно бы, если бы вышеупомянутый ведьмак хоть что-то от этого имел, а он не имеет. Воистину, как говорил король Дезмонд, заглянув в ночной горшок после того, как освободил желудок, умом все это не объять.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 И во тьме будут клыки, кости и кровь. Ярпин Зигрин погладил бороду, жирную от вытекающего из улиток чесночно-пряного масла. Вот чи нет даже хорошо сказаны, ведьмак, согласился он. И как сказала молоденькая Тера королю Уриденку при их первом общении: "Не дурная штучка, но есть ли у неё какое-то практическое применение?" Суть существования, ведьмак нё улыбался.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 Оно действует в соответствии с заключёнными мирными договорами, поскольку о нём зле подумали, заключая эти договоры. Ты видел поселянцев, которых гнали на юг, догадался Золтан Хивей. Не только, серьёзно добавил Лютик. Не только. Ну и что? Ярпин Зиггрин уселся поудобнее, сложил руки на животе. Каждый что-нибудь да видел. Каждого что-нибудь когда-нибудь достало, каждый когда-нибудь ненадолго или надолго потерял аппетит.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 Налей-ка ему водки, Людик, потому что он начинает заговариваться, как старый Шрадер, когда тому врудничным шурфи кирка на голову свалилась. Ярль, я знаю, ты натур глубокой и душа у тебя возвышенная, но не выдавай, прошу тебя, такие силы и шуточки, потому что в аудитории как легко заметить. Нет ни Енифер, ни какой другой из твоих черадейских наперсниц, а сидим лишь мы, матёры и волки. Не нам, матёрым волкам, вешать лапшу на уши.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 Ярпин Зигрин откашлялся, обвёл взглядом слушателей, удостоверился, что все достаточно сосредоточены и возвышены. Прогресс, проговорил он торжественно. будет освещать мрак. Ибо для того прогресс и существует. Как к примеру жопа для э, сранья. Будет всё светлее, всё меньше мы будем бояться темноты и притаившегося в ней зла.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 Стрескам распахнулись, и внутрь влетел молодой краснолюд, весь красный от усилия и с трудом хватающий воздух. "В чём дело?" поднял голову Ярпин Зигрин. Краснолюд всё ещё не в силах набрать воздуха, указал рукой в сторону городского центра. Глаза у него были дикие. "Вдохни поглубже", посоветовал Золтан Хивай. "И говори, в чём дело?"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 после военную сироту, что применил к ней силу. Когда же на защиту дворянке кинулись ее друзья, краснолюдье скликал своих соплеменников. Началась потасовка, потом драка мгновенно охватила весь базар. Драка, а затем битва переродились в бойню. В массирование нападения людей на занимаемую нелюдьми часть пригорода в районе вязала. За неполный час с момента бойни на базаре и до вмешательства магов погибли 184 жителя. причём половину жертв составляли женщины и дети. Аналогичную версию случившегося приводит в своей работе профессор Эмерих Гутшальк из Кёльнфурта. Но были и такие, которые утверждали совсем другое. Какая уж тут спонтанность, какая уж тут неожиданная и непредвиденная вспышка, вопрошали они, если за несколько минут до события на базаре, на улицах появились телеги, с которых людям принялись раздавать оружие. Какой уж тут внезапный и праведный гнев,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 что сами нарочно поубивали друг друга, чтобы очернить людей. Среди голосов серьёзных учёных совершенно затерялась весьма смелая теория некоего молодого эксцентричного магистра, который, пока его не утихомирили, утверждал, будто события в Ривии были следствием не заговоров и не деятельности тайных сообществ, а обычнейших и весьма распространённых свойств местного населения: темноты, ксенофобии, хамской жестокости и глубочайшего скотства. А потом история надоела всем и о ней вообще перестали говорить. В подвал, повторил Ведьмак беспокойно прислушиваясь к быстро приближающемуся реву и крикам толпы. Краснолюды в подвал! Черт, ваше дурацкое геройство! Ведьмак, охнул Золтан, сжимая топорище. Я не могу. Там погибают мои братья. В подвал, подумай об Авдوري Брити Текс. Хочешь, чтобы она овдовела еще до свадьбы? Аргумент подействовал.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 Трое краснолюд и две женщины бежали прямо к Арчме. За ними гналась ревущая толпа. Геральт глубоко вздохнул, поднялся, встал, чувствуя на себе полный ужаса взгляды Лютика и Вирсинга, снял с полки над камином сегиль, меч выкованный в Махаками в кузнице Самовара Ндурина. Геральт! Душа раздирающая застонал поэт. Ладно, сказал Ведьмак, направляясь к выходу. Но это последний раз. Пусть меня удар хватит, это действительно будет последний раз. Он вышел на крыльцо, а с крыльца уже прыгнул, быстрым взмахом рассёк надвое верзилу в одежде каменчика, замахнувшегося на женщину Тельмой. Следующему отсёк руку, вцепившуюся в волосы другой женщины, топчущих поверженного на землю краснолюда, разделал двумя резкими косыми ударами и пошёл в толпу, быстро извиваясь в полуоборотах.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 потому что тот был в бригантине и высоких сапогах. Вернулся в толпу угрём. Солдат заслонился древком копья, которое держал обеими руками. Геральт прошёлся мечом вдоль древка, отрубив солдату пальцы. Закружился, очередным широким ударом вызвав крик боли и фонтаны крови. Пощади! Расчохранный парнишка с ошалевшими глазами упал перед ним на колени. Смилуйся. Ведьмак смилостивился, удержал руку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 Вещи с гор ветер свистел в щелях стен, выл, врывался сквозь неплотные ставни окон к арморхина, видимо, к его пристанищу. Дьявольщина. Эскель не выдержал, встал, отворил буфет. Чайко или водку? Водку. В один голос ответили Коин и Геральт. "На «Ну, ука, конечно", проговорил сидящий в тени Весемир. "Ну, конечно, ясно. Утопите свою глупость в уши, идиоты чёртовы". Это был несчастный случай, бухнул Ламберт. Она уже справлялась на гребне. заткнись, Дорень, слышать тебя не хочу. Говорю тебе, если с девочкой что-нибудь случилось, она же прекрасно себя чувствует, мягко прервал Коин. Спит спокойно, глубоко и здорово. Проснётся немного побитой, вот и всё. А транс о том, что случилось, вообще не будет помнить. Лишь бы вы помнили, засопел Весемир. Голова еловая. Налей мне эскль. Молчали долго, вслушиваясь в вой метели. "Над кого-нибудь позвать", сказал наконец Аскель. "Надо притащить сюда какой-нибудь бадичку. То, что творится с девочкой, ненормально. Уже третий раз такой транс. Но в первый раз она говорила членоразделно, а во вторые мне ещё раз, что она говорила", приказал Весемир, одним духом осушив кубок. "Слово в слово". "Слово в слово не получится", сказал Герльд, устаёвшись на угле.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 покачал головой Эскель, сохраняя серьёзность. Только зубы-то у нас не гниют, вот какая штука. "Я, сказал Весемир, по временил бы ехидничать. Ведьмаки молчали. Метель выла и свистела в щелях стен Кайрморхина. Расчохранный парнишка, словно испугавшись содеянного, выпустил из рук древко. Ведьмак, закричав от боли, согнулся.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 Геометрия окружающего пространства ложной. Но он видел, как толпа пятится, видел, как отступает перед теми, кто шёл ему на выручку: Золтаном и Ярпиным с топорами, Вирсингом с тесаком для рубки мяса и Ллютиком, вооружившимся метлой. "Стойте", хотел он крикнуть. "Куда вы?" "Хватит того, что я всегда мочусь против ветра". Но крикнуть не смог. Голос задавил поток крови. Дело шло к полудню, когда чародейки добрались до Ривии, и внизу, на продолжении Большака, сверкнула зеркалом поверхность озера Лок-Сколот. Загорелись красные крыши замка и города. "Ну, приехали", отметил факт Йеннифер. "Ривия. Удивительно, как петляют и сплетаются судьбы". Цири долгое время очень возбуждённая заставила Кэлпи плясать и отбивать дробь копытами. Трис Меригольд незаметно вздохнула.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 Дженифер хлестнула лошадь нагайкой. Лошадь заржала, встала на дыбы, заплясала так, что черадейка покачнулась в седле. "Хватит припираться", проворчала она. "И будь скромней ты, наглый штранропа. Это мой мужчина, мой и только мой, понимаешь? И прекрати разговоры о нём и перестань думать о нём, и кончай восхищаться его благородным характером. Сейчас же, немедленно. Ах, да чего же мне хочется схватить тебя за твои рыжие космы?" Только попробуй, крикнула Трис. Только попробуй, обезьяна, я выцарпаю тебе глаза. Я. Они замолкли, увидев Цири мчащуюся к ним во весь опор в туче пыли. И сразу ещё прежде, чем Цири подъехала, поняли, что их ожидает. Поверх домишек уже близкого пригорода взвелись красные языки пламени, клубами павали дым. Дачеродеек До долетел далёкий крик, гул, похожий на бренчание назойливых мух, на гудение обозлённых шмелей. Крик разбухал, усиливался, контрапунктируемый отдельными высокими выкриками. Что там, извеев их происходит? Енифер поднялась на стременах. Нападение, пожар? Геральт вдруг простонал от Цири, становясь белее веленевой бумаги. Геральт. Цири, что с тобой? Цири подняла руку, и чародейки увидели кровь, стекающую по её ладони по линии жизни. Круг замкнулся. прошептала девушка, закрывая глаза. Меня ранила игла из шайроведа, измей Уроборос, внзил зубы в собственный хвост. Я еду, Геральт. Я еду к тебе, я не оставлю тебя одного. Прежде чем чародеи тя успели запротестовать, девушка развернула Келпи и моментально пошла в галоп. Им достало ум от тут же послать вперёд своих лошадей, но их лошади не могли состязаться с Келпи. Что такое, крикнула Енифер, глотая ветер. Что происходит? Ты же знаешь, рыдала Трис, мчась рядом. Гони Енифер. Не успели они ещё влететь в узкие улочки пригорода, не успели миновать бегущих навстречу первых паникующих обитателей города, а Енифер уже совершенно чётко представила себе, что происходит впереди. Знала, что в Ривии не пожар, знала, что на Ривию не напали вражеские войска. Нет, она знала, что в Ривии бушует погром. Енифер знала уже, что предчувствовала Цири, куда и к кому она мчится. Знала Енифер и то, что не сможет её догнать, это было исключено. Через массу взбившегося в паникующую толпу народа, перед которым стрис пришлось так резко осадить лошадей, что они лишь чудом не перелетели через конские головы. Келпи просто напросто перемахнула. Копыта кобылы сбили при этом несколько капюшонов и шапок. Цири, стой! Они и сами не заметили, как оказались уже в лабиринте улочек, забитых мечущейся и воющей толпой. Смчавшейся во весь опор лошади Йенифер видела валяющиеся в канавах тела, видела убитых, повешенных за ноги на столбах, балках, видела корчасшегося на земле краснолюда, которого пинали ногами и били палками, видела другого, которого уродовали донышками разбитых бутылок, слышала рев истязающих, крики и вой истязаемых.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 Второй тип подскочил к ней с занесенным топором. Енифер ударила его огнем прямо в лицо. Глазные яблоки лопнули и закипели, и с шипением вылились на щеки. Немного передела. Кто-то схватил ее за руку, она рванулась, готовая сжечь и полить, но это была Трис. Бежим отсюда, Яна, бежим! Я уже слышала ее, слышала такой голос, принеслось в голове Енифер.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 Мне кажется, дело стоит того. А ведь придётся над тобой поработать, ох, придётся. Придётся не только выпрямлять позвоночник и лопатку, но и вылечить руки. Перерезая сосуды, ты перерезала и сухожилия, а руки чердаете серьёзный инструмент, Енифер. Влага на губах, вода. Будешь жить. Голос Тиса и деловой, серьёзный даже суровый. Ещё не пришло твоё время.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 Нет зрелища более жалкого, чем плачущая чародейка. Она очнулась, раскашлялась, отхаркнула, выплюнула кровь. Кто-то вылачил ее по земле. Трис. Она узнала по аромату духов. Неподалеку звенели по брусчатке подковы, дрожал крик. Енифер увидела наездника в доспехах и белой накидке с красным шевроном, с высоты копейного седла охаживающего толпу кнутом. Летящие из толпы камни бессилен отскакивали от лад и забрала. Конь ржал, рвался. Йенифер чувствовала, что вместо верхней губы у нее огромная картофелина. По крайней мере один передний зуб был сломан или выбит. Болезненно царапал язык. Трис еле выговорила она. Телепортируй нас отсюда. Нет, Йенифер. Голос у Трис был очень спокойный и очень холодный. Нас убьют. Нет, Йенифер. Я не убегу. Не спрячусь за юбке ложи. И не бойся, не свалюсь в обморок от страха, как подсоданным. Я переломлю это в себе. Уже переломила. Недалеко от начала улочки возломя обмшелых стен громоздилась большая куча перегноя, навоза и отбросов. Солидная была куча, можно сказать, холм. Толпа наконец удалось заржать и лишить подвижности рыцаря и его коня. Его со страшным грохотом повалили на землю. Толпа заползла на него, будто вши, прикрыла копошающейся массой. Трис, втянув за собой Йенифер, поднялась на кучу отбросов, воздела к верху руки, прокричала заклинание, прокричала с настоящей яростью. Так пронзительно, что толпа на долю секунды замерла и утихла. Нас убьют! Йенифер сплюнула кровь. Точно. Помади мне. Трис на мгновение прервала декламацию. Помоги мне, Йенифер. Пусть им на них перон альзура. И прикончим пятерых-шестерых, подумала Енифер. А потом оставшиеся разорвут нас на куски. Но хорошо, тリス как хочешь. Если ты не убегаешь, то не увидишь, как убегаю я. Она присоединилась. Теперь они кричали вдвоём. Толпа несколько мгновений таращилась на них, но быстро пришла в себя. Вокруг чародеек снова засвистели камни.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 На вершине холма виднелась стройная женская фигурка с распростёртыми руками и развивающимися волосами. Из затягивающего поверхность озера тумана долетел ритмичный стук вёсел лодки короля рыбака. "Если кто-нибудь там и был, стрис", сказала владычица озера. "То не оставил отпечатка в виде ни художника". "Ох, наделали мы дел", повторила Енифер.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 Из горла Трис вырвался не то стон, не то всхлип. Град всё ещё барабанил по брусчатке, покрывая её толстым слоем ледяных шариков, сверкающих словно бриллианты. Но градины падали уже не так плотно и заметно медленнее. Енифер поняла это по тому, как изменился звук ударов о магический щит, а потом град прекратился. Сразу, как не бывало. На площадь ворвались вооружённые люди, захрустели по льду подковы. Толпа с рёвом кинулась бежать, подхлёстываемая нагайками, избиваемая древками пик и обрушивающимися плашмя мечами. "Браво, Трисс", прохрипела Енифер. "Не знаю, что это было, но получилось у тебя здорово". "Было что защищать", прохрипела Трисс Мирегольд, героиня с холма. "Защищать всегда есть что. Бежим, Трисс. Пожалуй, это ещё не конец".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 А армия доделала остальное. Град нанес городу ужасный урон. И вот уже тот человек, который только что убил краснолюдскую женщину, а голову ее ребенка размозжил о стену, теперь всхлипывал, теперь рыдал, теперь глотал слезы и сопли, видя то, что осталось от крыши его дома. В Ривье воцарились мир и покой. Если бы не почти двести изуродованных трупов и несколько сожженных домов. Можно было бы сказать, что ничего не случилось. В районе Вязово, у самого озера Локо-Скалод, -э над которым не было расцветилась изумительный дугой радуги, плакучие ивы картина отражались в гладкой, словно зеркало, поверхности вод. Пели птицы, пахло влажными листьями, все здесь выглядело вполне идиллически. Даже лежащий в луже крови ведьмак, над которым стоя на коленях склонилась Цири.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 Мы умеем вызывать градобой, но не умеем отгонять смерть. Хотя казалось бы, второе сделать легче. Мы послали за медиком, хрипло сказал стоявший рядом с лютиком краснолюд. Да его что-то не видать. Поздно звать медика, сказала Трис, самому удивляясь спокойствию собственного голоса. Он умирает. Геральд снова вздрогнул, выплюнул кровь, напряжился и замер.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 Она обеими руками держала бессильную, выскальзывающую из рук голову Геральта, ломким голосом повторяя заклинание. По её ладоням по щекам полбу ведьмака капли соли синеагонтий и потрескивали искорки. Трис знала, какой энергии требуют такие заклинания. Знала также, что эти заклинания здесь не помогут. Она была более чем уверена, что ничего не далиб бы даже заклинания, специализировавшихся на этом целительниц, было слишком поздно. Чары Енифер только изнуряли её. Трисс даже удивлялась, что черногласая чародейка так долго этого выдерживает. Она перестала удивляться, когда Енифер умолкла на середине очередной магической формулы и опустилась на брусчатку рядом с ведьмаком. Один из краснолюдов снова выругался, другой стоял, опустив голову. Лютик, всё ещё поддерживающий Трисс, хлюпнул носом. Вдруг резко потемнело.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 Трис почувствовала, как ее охватывает эйфория возбуждения. Единорог заскокал копытцами по брусчатке бульвара, тряхнул гривой, заржал протяжно, мелодично. "Юараквакс", сказала цири. "Я так надеялась, что ты придешь". Единорог подошел ближе, заржал снова, скребнул копытами, сильно ударил по брусчатке, наклонил голову. Торчащий из его выпуклого лоба рог неожиданно запылал резким светом. блеском, который на мгновение развеял туман. Цири коснулась рога. Трис глухо вскрикнула, видя, как глаза девушки разгораются млечным пламенем, как её охватывает огненный ореол. Цири не слышала её, она не слышала никого. Одной рукой она держалась за рог и оракукса, другой направила на неподвижного ведьмака. Из её пальцев заструилась лента мерцающего, горящего как лава света. Никто не мог сказать, как долго это продолжалось, потому что всё это было нереально, как сон. Единорог, почти растворяясь в густеющем тумане, заржал, ударил копытом, несколько раз смотнул головой, словно указывая на что-то рогом. Трис взглянула. Под балдахином свисающих над озером ивовых ветвей она увидела в воде тёмную тень, лодку. Единорог указал рогом снова.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 Ярпин Зигрен даже заморгал, потому что несколько мгновений видел обоих братьев Дальбергов. Золтан Хивай поклялся бы, что укладывать ведьмака в лодку ему помогал Калеб Стратон. Три Смирегольд голову дала бы на отсечение, что чувствует аромат духов Неит по прозвищу Карал. И на протяжении нескольких ударов сердца видела в толще испарений жёлто-зелёные глаза Коена Эскарморхина.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 Дамы изложе, должны это понять. Должны. Но ну, прощай, Трис Миригольд. Будь здрав, Лютик. Счастья вам всем. Цыри шепнула Трис. Сестрёнка, позволь мне уплыть с вами. Ты сама не знаешь, о чём просишь, Трис. Быть может, когда-нибудь я тебя ещё наверняка, решительно прервала Цыри. Она вошла в лодку, которая покачнулась и тут же стала уплывать, таять в тумане.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 "Merk" сказала Енифер. "Лежи спокойно, не шевелись. Где мы, Эн? Разве это важно? Мы вместе, ты и я". Пели птицы, зеленушки или скворцы. Пахло травами, цветами, яблоками. "Где Цири?" Ушла. Она переменила положение, мягко высвободила руку из-под его головы, прилегла рядом на траву, чтобы видеть его глаза. Она глядела на него жадно, так словно хотела насытиться, словно хотела насмотреться про запас на всю вечность. Он тоже смотрел, а грусть стискивала ему горло. Мы были с Цыри в лодке, вспомнил он. На озере, потом на реке, на реке с быстрым течением, в тумане. Её пальцы нащупали его руку, крепко сжали. Лежи спокойно, любимый. Лежи спокойно. Я рядом.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 "Ну да", возразила Цири, потирая ступню о ступню и стирая высохший песок, прилипший к пальцам и подошвам. "Ты хочешь, чтобы повествование закончилось так? Аккурат, я бы не хотела. Так что же было дальше?" "Всё было нормально", фыркнула она. "Они поженились. Расскажи. А что тут рассказывать? Была громкая свадьба, съехались все: Лютик, матушка Нена, Киоля и, и Урнэйт".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 А уж такая прекрасная та дама, что прекраснее на целом свете не сыщешь. Но ну, разве что королева Гвиневра. Узрела та дама, что возле ланей стояла рыцарей, рукой махнула и такими словами обратилась к ним. Галохот, что? Замолчи. Он закашлял, захрипел, умолк. Оба молчали, глядя на солнце. Молчали очень долго. Владычце озера.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 Госпожа Цири, я всё время здесь. Солнце к закату клонится, верно? Цири защёлкнула застёжки ботинок, встала. Седла им лошадей галохад. Есть тут неподалёку какое-нибудь место, где можно было бы переночевать? О, по твоей мине вижу, что сдешние места ты знаешь не лучше меня. Но не страшно, отправляемся. А уж если придётся спать под открытым небом, то лучше где-нибудь подальше в лесу, а то из озер холодом тянет. Ты что так смотришь? Ага, догадалась она, видя, как он покраснел. Тебе мница на чле к под ореховым кустом на ковре из смухов в объятиях чародейки? Послушай, малыш, у меня нет ни малейшего желания. Она съежилась, глядя на его румянец и горящие глаза. В принципе, вполне нормальное лицо. Что-то стеснуло ей желудок и все, что было ниже, и это был не голод. Что со мной творится, подумала она. Что со мной деется? Не волокить, почти крикнула она. С седла и мерина. Когда они уже были в седлах, она глянула на него и громко рассмеялась. Он глянул на неё, и взгляд у него был изумлённый и вопрошающий. Нет, нет, ничего, легко сказала она. Мне просто кое-что пришло в голову. Ну, в путь, Галахад. Ковёр из мхов, подумала она, сдерживая хохот. По подореховым кустам